Глава тридцать «Держи», — протягиваю бьерную одежду, когда он выходит из воды. Дрожащие руки выдают моё волнение. «Сколько бы раз это ни происходило на моих глазах, наверное, я никогда не буду принимать это как что-то обыденное. Обращение причиняет Хельвину боль, и созерцание этого процесса заставляет меня страдать вместе с ним». «Секунду». Парень отжимает волосы, затем берет из моих рук футболку и надевает прямо на голое тело. Уже смеркается, но все еще видно, как капли тут же просачиваются на поверхность хлопковой ткани. Шорты и кофта. Отдаю ему остальные предметы одежды. Здесь у старого арочного моста в Ренвенде туманно и ветрено. Все бы ничего, но эти постоянные переодевания утомляют», устало произносит он, одеваясь. «Меня больше беспокоит твое здоровье». Когда это происходит, твое тело будто через жирнова пропускают. Эти звуки, кровь, хруст костей, мне кажется, что я переживаю это вместе с тобой. Соучастница. Он переступает с речного влажного песка на траву, вытирает ступни и заключает меня в свои объятия. Кончики его мокрых волос холодят мне лицо. Жаль, я не понимаю помедвежье. Все время в пути мне не хватало разговоров с тобой. А я всю дорогу изучал запахи других животных, не терял надежды напасть на след Хульдры. Не вышло, — констатирую я. Да, и мне жаль. Жаль, что мы не можем позвонить Олле и попросить, чтобы он приехал за нами. Придется теперь тебе пилить босиком до самого дома. Я справлюсь, — отпускает меня Бьорн. Ты готова встретиться с Хельвинами? Нет, — хрипло отвечаю я, встречаясь с ним взглядом. Но вернуться в дом Вильмы мне еще страшнее. Тогда пошли. Он протягивает мне руку. Помедлив, я киваю и вкладываю в нее свою ладонь. Особняк Хельвинов оказывается двухэтажным каменным зданием, дышащим стариной. Он будто сложен из булыжников, собранных у подножья Черной горы и напоминает таинственную крепость, в которой можно укрыться не только от холодов, но и от разных опасных тварей. Окна первого этажа расположены высоко, и в них при желании так просто не заберешься с улицы. Зато окна второго этажа просторные, панорамные, и делают это здание грандиозным и современным. «Да ты богач!» — присвистываю я. Будто раньше об этом не догадывалась. «У нашего рода богатая история», — говорит Бьорн, ступая босыми ногами на подъездную дорожку и бросая взгляд на увитый густым плещом фасад. Я оглядываюсь вокруг. Особняк Хельвинов стоит на открытой местности. Очевидно, растительность вырубили для того, чтобы никто не мог подобраться к их владениям незамеченным. За территорией можно наблюдать лишь укрывшись в тени деревьев великанов, находящихся на почтительном отдалении от участка. Я вижу припаркованные у входа машины, а среди них рабочий автомобиль Асвальда с опознавательными знаками полиции и ощущаю неприятный трепет в душе. Мы подходим ближе, Бьорн толкает тяжелую металлическую дверь, и у меня захватывает дух от роскоши, открывшегося взору интерьера. Внутри все отделано камнем, деревом и стеклом. Роскошные стеклянные люстры под высоким потолком, разноцветные витражи на окнах, винтажная мебель антиквариат, огромный камин, ковры с мягким ворсом. Интересно, моя мать бывала здесь, когда встречалась с Асмундом? О чем она думала, когда оказалась здесь впервые. Наверняка ее хорошо приняли. Еще бы потенциальная жертва Хельвинской крови мать наследника, которая суждено будет сгинуть, подарив ему жизнь. Бьорн, раздается обеспокоенный мужской голос, мы оборачиваемся на звук. Я вижу строительные леса и инструменты для ремонта в соседнем помещении, а также несколько человек в рабочих костюмах. Наверное, устраняют последствия побоища, которое устроил здесь Мишка. Но голос не принадлежит никому из них. Как раз перед тем, как асфальт появляется из-за спин рабочих, Бьорн берет меня за руку. Бьорн! Лицо мужчины меняется, едва он замечает меня. Отец! Приветствует его парень. Его пальцы сжимаются крепче на моей руке. Асфальт замирает, желваки играют на его скулах. Давайте пройдем в кабинет. Вовремя вспомнив о рабочих, предлагает начальник полиции. Напряжение, повисшее в воздухе, можно рубить топором. «После тебя!» — кивком указывает Бьорн. «На сегодня все свободны», — бросает асфальт через плечо рабочим, а затем проходит мимо нас к двери в конце холла. «Прошу». «Мне не хочется поворачиваться спиной к этому человеку, но иначе нам в кабинет не попасть. Хорошо, что Бьорн закрывает меня своей спиной». Приближаясь к отцу вплотную, он награждает его воинственным взглядом, который предупреждает «Лучше не предпринимать ничего, направленного против меня». Оказавшись в кабинете, я оглядываю массивный дубовый стол, кожаное кресло, стеллажи с множеством книг, но больше всего меня поражают стеклянные ниши в стенах, заменяющие картины. В них выставлены все виды холодного оружия, от огромных секир до охотничьих клинков, от длинного меча до средневекового цепа с острыми шипами. До любого из этих орудий можно добраться легко и быстро, лишь открыв стеклянную крышку, или еще быстрее, просто разбив стекло. По моей спине ползут мурашки. Дверь с глухим щелчком закрывается. Я выдыхаю и с тревогой поворачиваюсь на звук. Смерив нас долгим взглядом, асфальт проходит к своему столу, но садиться в кресло не спешит. Он явно желает оставаться на чеку и поближе к содержимому стеклянных ниш. Так, на всякий случай. Я не могу не отметить, что выглядит мужчина потрясающе для своего возраста. Слегка отронутые сединой волосы стрижены коротко, но не слишком. Ровно, так, чтобы быть уложенными в элегантную стрижку, подчеркивающую его статус. Фигура асфальда крепка и подтянута, он ниже бьорна на полголовы, головы, но смотрится высоким и спортивным, а отсутствие лишнего веса позволяет полагать, что он держит себя в форме регулярными пробежками. Возможно, по лесу. Возможно, за всякого рода чужаками и нечистью. Начальник полиции одет по-домашнему, но вряд ли его костюм можно назвать пижамой. Это скорее расслабленный льняной удлиненный кафтан с воротником-стойкой свободные брюки и мягкие мокасины. В таком костюме легко можно завалиться спать, а также легко завалить пару драугов, так, чтобы размяться перед ужином. Я полагаю, ты привел ее сюда не для того, чтобы дать свершиться справедливости, говорит Асфальт, глядя сыну в глаза. Его ледяной тон не дает возможности сомневаться. Не будь со мной рядом Бьорна, моя участь была бы решена мгновенно. «Смотря о какой справедливости ты говоришь», — отвечает Бьорн, а затем отпускает мою руку, кладет свою ладонь на мое плечо и почтительно представляет. «Отец, это Нея! Нея — это мой отец, Асфальд Хельвин!» Едва сдерживая негодование, начальник полиции сцепляет руки в замок. «Здравствуй, Нея!» Он медленно переводит взгляд на меня. Его светлые глаза вспыхивают жёлтым. Золотистые искры появляются на радужке, всего на мгновение тут же гаснут. Возможно, при других обстоятельствах я был бы рад тому, что у меня появилась племянница, но то, при каких обстоятельствах ты была рождена, и то, кем благодаря этому стала... Он стискивает челюсти так, что едва не скрипят зубы. А также то, что ты сделала с моим сыном, все это не позволяет мне испытывать радость по этому поводу я понимаю вас произношу я и не узнаю собственный голос он кажется тихим и сиплым мне стоит труда взять себя в руки и вдохнуть больше воздуха в легкие я вижу бьорн не разглядел твоего нутра мужчина бросает короткий насмешливый взгляд на сына он добрый потому обеспеченный глуп говорит он с сожалением отец просит бьорн «Возможно, его подкупает то, что вы с ним родственники», — продолжает Асфальт. «А возможно, он просто излишне доверчив к людям, особенно к хорошеньким молодым девушкам». «Отец!» — голос парня приобретает угрожающие нотки. «И я замечаю, как мужчина сглатывает. Очевидно, что ему не очень-то хочется снова встретиться с медведем. Но, полагаю...» — начальник полиции скрещивает руки на груди. Ты уже в курсе наших семейных традиций, раз пришла сюда с ним. Мои предки веками защищали эти земли от таких, как ты, Нея. И я не могу позволить тебе покинуть этот дом живой». Он сочувственно улыбается. «Ничего личного», — поднимает вверх руки. «Кем бы ты ни была, одноклассницей, родственницей, близкой подругой, твоя глубочайшая сущность убивать, и ты будешь это делать, как бы хорошо ни была воспитана и как бы не уважала каждого из нас». Прости, Ты не посмеешь, почти рычит Бьорн. Если мне придется убить и тебя, сын, то я это сделаю, твердо и самоуверенно говорит Асфальт. Сожалею, но эта девушка-угроза для всех нас. Это не так. Ты обманываешься, Бьорн. Ты ее совсем не знаешь, рявкает парень. «Мне достаточно того, что натворила ее названная тетушка и того, что эта девица сотворила с тобой». Мужчина ударяет кулаком по столу. И тут Бьёрн так шумно выдыхает, так что мне становится страшно. В следующую секунду грудь высоко вздымается на вдохе, а плечи расправляются. «Только не это!» Успевая подумать я, как его кулаки сжимаются, а глаза наливаются чернотой. «Приди уже в себя!» резертильно бросает асфальт, словно не замечая того, что творится с сыном. Но я не могу этого допустить. Только не так, не сейчас и не поставив под угрозу жизни нас обоих. Бьорн, я дергаю его за руку, тяну за локоть, заставляю повернуться ко мне. Бьорн, посмотри на меня, прошу. Обхватываю ладонями его лицо и заглядываю в глаза. Не надо, Бьорн, все хорошо. Он этого не стоит. Нет. Нужно успокоиться, слышишь? Посмотри на меня. Просто посмотри на меня, хорошо? Парень пытается сфокусироваться на моем лице, а затем вдруг с болью выдыхает. Нея. Тьма в его глазах бледнеет, медленно растворяется. Пожалуйста, не провоцируйте его больше, бросаю я его отцу. Ему трудно, он изменился, но это все еще ваш сын. Хотелось бы верить. Устало, произносит. Асфальт. Но в его взгляде проскальзывает настоящее беспокойство. Мужчине хочется подойти, и он бы точно подошел к сыну, не будь здесь, меня. Ты не тронешь ее, ясно? переведя дух, хрипло говорит Бьерна, взмахивает рукой. Только через мой труп. Что здесь происходит? Это на пороге появляется Асмунд и, заметив меня, застывает в неловком смущении. Нея. Если папочка и поддерживает идею убить меня, то уж точно лишь с подачки старшего брата. Потому что, судя по взгляду, он скорее рад меня видеть, чем наоборот.